Эпилог второй Алёна Ковалёва «Будущая королева ледений». Я провалилась в сон, но оказалась не в привычной межмировой королевской опочивальне, а в коридоре с деревянными дверями. Бесконечный ряд дверей в обе стороны. Меньше всего сейчас мне хотелось приключений, и авантюр, и в радонию. Но я знала характер того, кто управлял моими снами. Характер был не сахар и не мёд. Если этот кто-то что-то вбил себе в голову, то тут хоть сиди, хоть иди, а результат будет один. Разница лишь в степени мобильности. Когда входишь через дверь, ближе выходи, чем когда падаешь сквозь стену. Поэтому я послушно потянула за ручку. И оказалось, да, в радонской спальне, где уже однажды бывала. В самый неподходящий момент. Теперь, слава богу, ничего неприличного в ней не происходило. Принц мирно спал на своем лежаке под балдахином. Но раз уж меня сюда забросило, я решила таки перекинуться словом другим со старым знакомым. Большая часть кровати была скрыта за занавесью. Подойдя ближе, я обнаружила, что поверх бедра принца возлежит встроенная девичья ножка. В глаза бросался контраст в цвете кожи. Смуглая нога родонца и белоснежная, без единого волоска, женская нога с прекрасным френч-педикюром. Тут я застыла от внезапного озарения. Стараясь двигаться бесшумно я обошла балдахин, чтобы, наконец, увидеть лицо девушки. «Шурочка?» Не поверила я своим глазам. м Она повернулась на бок, прямо на плечо радонскому принцу, осыпая его лицо облаком белокурых кудряшек. Дальнейшее, казалось, случилось в одно мгновение. Джиро змеей вывернулся из-под конечностей блондинки и теперь нависал над ней. Два вопроса прозвучали одновременно. «Кто ты?» — рыкнул принц. «Где я?» — испуганно вскрикнула Саша. Конец книги. Читала Наташа Романова.